Эпилог. Наследие. Ни одной из зол, которые тоталитаризм берется лечить, не может быть хуже самого тоталитаризма. Альбер Камю. За что были последние слова Якова лившеца старого большевика и зам-наркома? Он произнес эти слова 30 января 1937 года, ожидая казни. Ответа не последовало. В течение нескольких оставшихся месяцев, которые старые большевики еще провели на свободе, хоть и изредка разговаривая о подобных вещах, вопрос этот повторялся часто. Даже опытные политики были в замешательстве. А что уж говорить о рядовом советском гражданине, он вообще не мог ничего понять. «Я спрашивал и других, и себя, зачем, почему, никто мне не мог ответить», — писал Оренбург. Что же касается репрессированных, то у каждого из них, впервые переступившего порог камеры, непроизвольно слетал из уст. «За что? За что?» Этот вопрос мы встречаем в лагерной и тюремной литературе. Его писали на стенах камер на арестантских вагонах, вырезали на нарах, пересыльных тюрем. Старый партизан Дубовой, обладатель длинной белой бороды, которой он очень гордился и которую выщипал следователь, даже выработал теорию на этот счет. Он утверждал, что разгул репрессий связан с увеличением числа пятен на солнце. Простейший, но ясный ответ на этот вопрос состоит, безусловно, в следующем. Уничтожить и дезорганизовать все возможные источники оппозиции, противящиеся захвату Сталином абсолютной власти. Но специфическая форма деспотизма в жертву, которой Сталин принес и партию, и всю нацию, присуща системе, созданной в результате победы. Ибо после этой победы страна была расшатана, и в этом состоянии ей пришлось столкнуться с непредвиденными обстоятельствами на международной арене. Война с Финляндией в 1939-1940 годах, затем с Германией в 1941-1945 годах, разруха и восстановление разрушенного вылились в отчаянную борьбу за существование, и только к 1947-1948 году сталинское государство стабилизировалось политически и организационно. К этому времени были достигнуты две главных цели. Огромное число враждебных и потенциально враждебных элементов было уничтожено или сослано в лагеря, а остальное население смолкло и подчинилось. Совершенно видоизменилась и сама коммунистическая партия. Эта политическая трансформация несколько затушевана тем, что организационные формы остались неизменными. В период с 1934 по 1939 годы облик партии коренным образом изменился. Все, кто противился политике Сталина, были уже к тому времени удалены из руководящих органов. В ходе репрессии были уничтожены и сами сталинцы, за исключением небольшого отряда ближайших приверженцев. Перерождение партии станет очевидным, если сравнить состав делегатов 17 и 18 съездов. Менее 2% рядовых делегатов 1934 -го года осталось на своих местах в 1939 году. До этого руководство стремилось сохранить все политические права в руках ядра партии, ограниченного круга старых большевиков. Уничтожив это ядро, Сталин в каком-то смысле открыл вакансии в руководящей верхушке, на которые могли претендовать способные новички. Для этого им, правда, требовались способности особого рода, но любому выдвиженцу, независимо от происхождения и партийного стажа, было обеспечено тепленькое местечко, если он мог проявить необходимые качества пресмыкательства и безжалостность. Теоретическая основа партии, составленная из сталинских кадров, оставалась той же. Эта старая основа состояла в марксистской справедливости, Как заметил Гитлер, всякая насильственная власть, не опирающаяся на твердую духовную основу, обречена на колебания и неустойчивость. Ей недостает постоянства, которое может покоиться только на фанатичной преданности определенному мировоззрению. Один из очевидцев, сам павший жертвой репрессии, показывает, как рассуждали наиболее правоверные сталинцы. Говоря о бывшем работнике НГВД, который был известен беспощадностью при исполнении служебных обязанностей, но совершенно размяк и притих, попав в тюрьму, он пишет, что бы сказал Прыгов, если бы ему пришлось защищаться на суде. Я думаю, что он стал бы ссылаться не на приказы свыше, а на учение Маркса Ленина, как он его понимал. Прыгов был предан и исполнителен, как и эссоциец. Но его вера, основывалась на убеждении, что она отвечает требованиям разума и совести. Он был совершенно убежден, что это не слепая вера, что в ее основе лежат наука и логика. Он был жесток, потому что этого требовала генеральная линия. Генеральная линия, покуда она соответствовала принципам марксизма, была для него альфой и омегой. Без этого научного обоснования генеральной линии, на котором покоилась Вера Прыгова, распоряжение партии утратило бы для него всякое значение. Он был убежден в логической и нравственной непогрешимости марксизма, и его преданность зависела от этого убеждения. В теории, сталинская партия сохранила старую доктрину и старые идеалы. Но дисциплина, которая до этого времени объяснялась, по крайней мере, в теории, системой коллективного руководства, стала отныне означать служение одному человеку и выполнение его личных решений. Долг, преданность, солидарность, Объединявшие до этого членов партии были теперь направлены в одну сторону, вверх. В горизонтальном направлении, если говорить о товарищах, у которых сохранились остатки веры, действовали только взаимная подозрительность и бдительность. В СССР была установлена новая политическая система. Новые кадры не только заняли места ветеранов, но и прошли долгую, суровую подготовку по освоению сталинских методов управления. Опыт репрессий закалил и усмирил их, так же, как коллективизация, а до этого гражданская война усмирили их предшественников. В записках из «Мертвого дома» Достоевский пишет, «Тиранство есть привычка, оно одарено развитием, оно развивается, наконец, в болезнь, человек и гражданин гибнут в тиране навсегда, а возврат к человеческому достоинству, к раскаянию, к возрождению становится для него уже почти невозможен». Общество, равнодушно смотрящее на такое явление, уже само заражено в своем основании. Философ-коммунист Георг Лукач рисует такую схему. Сталин находится на вершине пирамиды, постепенно расходящейся к низу и состоящей из множества маленьких Сталиных. При взгляде сверху они объекты культа личности, а при взгляде снизу его созидатели и хранители. Без этого механизма Работающего четко и без перебоев, культ личности остался бы субъективной мечтой, патологическим фактом и не достиг бы социальной эффективности, которая сопутствовала ему на протяжении десятилетий. Сталин был окружен экстатическим поклонением. Один из делегатов 18-го съезда партии, 1939 год, рассказывал так. «В момент, когда я увидел нашего любимого отца, я потерял сознание». Долго гремело, не смолкая, ура, и, очевидно, шум зала привел меня в чувство. И это довольно типичный пример. Есть целая литература, посвященная вождю. В стране был создан особый общественный климат, ибо опыт пережитого наложил отпечаток и на правителей, и на тех, кем они управляли. Население научилось покорности, молчанию и страху. После репрессий 1937-1938 годов массовый террор уже больше не был нужен Сталину. Заведенная машина могла работать без особых дополнительных усилий. Относительное спокойствие, которое воцаряется в деспотической стране после уничтожения всех противников и потенциальных противников режима, такое же проявление террора, как сами убийства. Второе. Продукт и консолидация первого. Создавая пустыню, они именуют ее миром. That's it. Органы безопасности продолжали время от времени прочесывать страну, ударяя по всем подозрительным элементам. В 1940 году в саратовской тюрьме по-прежнему содержалось по 10 человек в камерах, предназначенных для одного или двух. В лагеря отправлялось ежегодно до миллиона человек на смену умершим, и мысль об этом ни на минуту не покидала умы. Но не истовство 36-38 годов больше не повторилось. Одним массированным ударом в стране перебили хребет и вырвали язык, после чего террор стал выборочным. Этого было теперь достаточно. Тем более, что новый набор в исправительно-трудовые лагеря велся путем местных ограниченных мероприятий, начавшихся в Прибалтийских республиках и Восточной Польше. Работа, на которую в России потребовалось все время с 17 по 1939 годы, была выполнена здесь, на новых землях, по уплотненному графику за два года 1939 41 Помимо 440 тысяч поляков из числа гражданского населения, сосланных в лагеря, Советский Союз в сентябре 1939 года захватил около 200 тысяч польских военнопленных. Большинство офицеров и несколько тысяч солдат были распределены по лагерям в Старобельске, Козельске и Осташкове. В апреле 1940 года там находилось приблизительно 15 тысяч человек, включая 8700 офицеров. С тех пор никого из них не видели, за исключением 48 человек, которых перевели из лагерей в тюрьмы. В числе бесследно исчезнувших было около 800 докторов и более десятка университетских профессоров. После вступления СССР в войну и подписания вслед за этим польско-советского соглашения Полякам, находившимся в советских лагерях, было разрешено выехать из Советского Союза и сформировать свою собственную армию на Ближнем Востоке. Тогда Польша передала советским властям списки солдат, которые попали в советский плен и не вернулись. В период между октябрем 1941 и июлем 1942 года посол Польши профессор Кот 10 раз поднимал этот вопрос в беседах с Молотовым и Вышинским ему неизменно отвечали, что все пленные были освобождены. В ноябре 1941 года Кот встретился со Сталином, и тот в его присутствии позвонил по этому вопросу в НКВД. Неизвестно, что Сталину ответили по телефону, но он, ничего не сказав, перешел к следующему пункту беседы и не пожелал больше говорить о военнопленных. Когда генерал Сикорский встретился со Сталином 3 декабря того же года, Ему было сказано, что недостающие польские офицеры и солдаты бежали, возможно, через границу, в Манжурию. Но Сталин обещал заняться этим вопросом и добавил, что если инструкция об освобождении поляков не была выполнена по вине офицеров НКВД на местах, то виновные будут наказаны. В апреле 43 -го года немцы сообщили об обнаружении массовых захоронений в Катынском лесу под Смоленском. Там были найдены трупы расстрелянных поляков. Но через два дня советское правительство представило свою версию, по которой польские офицеры, якобы находившиеся в лагерях близ Смоленска, были брошены при отступлении и попали в руки к немцам. Данная версия резко расходится с тем, что говорили до этого Сталин и его подчиненные. Правительства союзных стран не приняли советскую версию безоговорочно, но решили, что не следует поднимать шум, потому что главная цель сплочения сил против Гитлера, пресса западных стран, напротив, почти единодушно приняла версию советского правительства. Американская военная газета Stars and Stripes даже поместила карикатуру, смысл которой состоял в том, что гибель польских офицеров незаслуженно девменяется в вину Советскому Союзу. Германия разрешила интересующимся странам и организациям посетить могилы в Катыни. Там побывали Европейская медицинская комиссия, состоявшая из ученых различных европейских университетов, в том числе и из нейтральных стран, как, например, доктор Навиль, профессор судебной медицины из Женевы, представители польского подполья, пленные союзных войск высокого ранга, которые корректно отказались от комментариев при осмотре, но позже тайно сообщили своим правительствам, что немцы безусловно говорили правду. В чем же состояли главные доказательства? Было откопано несколько нетронутых еще массовых захоронений, чтобы обследовать сваленные в них в повалку трупы. На некоторых были обнаружены советские газеты и другие печатные материалы, датированные не позднее апреля 1940 -го года. Причем все расстреляны были в теплой зимней одежде, а согласно советской версии, казнь состоялась в начале осени, в сентябре 1941 -го года при теплой погоде. Катыни откопали 4143 трупа тех польских солдат офицеров, которые находились в Козельском лагере. 2914 трупов было опознано. Из них 80% составляют люди, числившиеся в списках, составленных польскими властями, как пропавшие без вести. Что случилось с поляками из двух других лагерей, 10400 человек, неизвестно. Слухи ходят разные. Говорят, что определенное число польских заключенных погрузили на баржи и потопили в Белом море. Рассказывают также, что массовые казни и захоронения по типу Катынских имели место в окрестностях Харькова. 1-3 июля 1946 -го года вопрос о Катыне был предметом рассмотрения Международного трибунала в Нюрнберге. Судьи подошли к делу поверхностно и не указали в приговоре, на ком лежит ответственность за убийство но до сих пор не появилось никаких сведений ни от пленных немцев, ни из захваченных документов, свидетельствующих, что преступление в котынь лежит на совести нацистов. Сейчас уже никто не верит в причастность Германии к этому преступлению, а советская и польская печать о нем молчат. Недавно, правда, варшавский журнал «Современность» упомянул вскользь о недостатке сведений о тех, кто пропал без вести. Описанный пример дополняет картину репрессий. Это еще один случай массового уничтожения людей без суда. Казнь была произведена в обстановке полной секретности, как простая административная мера и в мирное время. Не менее нагляден и следующий пример. Хенрик Эрлих и Виктор Альтер, лидеры еврейского социалистического бунда, Попали в СССР в сентябре 1939 года, во время советско-германского вторжения в Польшу. Оба они были ветеранами социал-демократического движения в бывшей Российской империи, а Эрлих входил даже в исполком Петроградского совета в 1917 году. Их привезли в Бутырки и обвинили в том, что в период 1939-1939 годов они с согласия польского правительства переправляли в Советский Союз диверсантов и вредителей. Эрлих, которого однажды допрашивала лично Берия, настаивал, чтобы все его ответы записывались. Альтер на каждый вопрос отвечал все это ложь, и вы сами это прекрасно знаете. 18 месяцев спустя, в июле 1941 -го года, их перевезли в Саратов и приговорили к смертной казни. Оба они отказались обжаловать приговор, но через 10 дней он был заменен десятилетним заключением. По амнистии, объявленной вскоре всем польским заключенным, они вышли на свободу, соответственно, в сентябре и октябре. Их попросили организовать еврейский антифашистский комитет. Ясно, что их связи со старыми членами бунда в американских профсоюзах, такими как Давид Дубинский, высоко ценились. Эрлих стал президентом, а Альтер – секретарем новой организации. В президиум был введен советский актер и режиссер Михойлс. Берия лично направлял работу комитета, но предупреждал, что по всем международным вопросам окончательное решение принимает Сталин. 4 декабря 1941 года Эрлих и Альтер вышли из своей гостиницы в Куйбышеве, и с тех пор их больше никто не видел. Сначала власти притворились, будто не знают, что произошло в действительности, и только в феврале 1943 года, в ответ на протесты крупных профсоюзных деятелей Америки и Англии, политических деятелей, включая Этли, и таких всемирно известных людей, как Эйнштейн, Литвинов направил письмо председателю Американской Федерации Труда Уильяму Грину. В письме говорилось, что Эрлих и Альтер были арестованы и казнены за то, что занимались разложением советских войск, уговаривая их прекратить сопротивление немецкой армии и немедленно заключить мир с Германией. Литвинов сообщил, что казнь состоялась в декабре 1942 года, Но коллега погибших, который находился с ними в Куйбышеве до их ареста, считает, что это ошибка, имеется в виду декабрь 1941 -го года. Оба описанных случая привлекли внимание всего мира благодаря случайному стечению обстоятельств. Таких случаев было множество. Обескровливание коренной России шло безостановочно, но часть жертв поставлялась операциями местного значения. После поляков и прибалтийцев были высланы другие нацменьшинства. В 1941 году немцы по Волжье, в 1943-1944 годах семь отдельных народов, главным образом на Кавказе, были поголовно арестованы и переселены. Лагеря наполнились немецкими и японскими военнопленными. В 1945-1946 годах были снова прочесаны территории, побывавшие под оккупацией, Большинство советских солдат, которые перешли на сторону немцев или просто были захвачены в плен по возвращении с войны, попали в лагеря.